Глава 34 Проводя обычно лето в царском селе в жаркие дни, Екатерина любила уединяться в деревенский дом, построенный ею в Боболове. Государыня называла это приятное местечко «мой лягушечник». В самом деле здесь было достаточно прохлады и воды. Лягушки водились на приволье в бассейнах, С шумом, брызгами и пеной били каскады в нагроможденных камнях. Прозрачная вода растелалась прихотливо очерченными прудами. Прекрасный сад окружал светлый высокий дом с куполообразной крышей и огромными окнами, стоявший на пологом холме и отражавшийся в прозрачных зеркалах прудов со всех сторон. В ранние утренние часы когда газоны еще блистали росою и ночная прохлада лишь смягчалась сиянием поднявшегося солнца, императрица отправлялась в Боболовский лягушечник из дворца пешком, опираясь одной рукой на высокую тросточку, а другой на руку фаворита Корсакова. Их сопровождали собачки, а на некотором расстоянии дама Перекусихина. На всякий случай по боковой аллее медленно ехал кабриолет. Впрочем, государыня всегда благополучно совершала эту утреннюю прогулку. Дорогой она шутила, смеялась, собирала цветы и травы, как бы забывая о величии возложенного на нее судьбой сана и возвращаясь к ранним дням беспечной юности. Прибыв в лягушечник, государыня отправлялась в специальную ванну для купания. Между тем, в рабочем кабинете сервировался на небольшом столике легкий завтрак. Тут непременно была крынка молока, блюдо с грудой свежайшего творога, сливочный сыр с тмином. После прогулки и купания царица и фаворит ели с большой охотой. К этому раннему завтраку в сельском уединении иногда являлся полковник Рибос, со своим воспитанником, молодым графом Бобринским. После завтрака в саду нередко устраивали концерт. Там дожидались знаменитые музыканты, специально выписанные из Италии. Государыня любила Рибаса за живой, чистый итальянский ум. Ловкость, неистащимую любезность, веселость. Кроме того, Рибос называл себя последователем Эмиля Жана-Жака Руссо. Знал почти наизусть это великое произведение и цитировал из него педагогические сентенции. Он говорил, что дикое суеверие о первородной преступности человека темное измышление жрецов. Из рук природы человек выходит прекрасным. Нужно только предоставить ему свободу развития. Именно благодаря этим передовым взглядам рибос и попал в список доверия императрицы, наконец поручившей ему даже воспитание молодого графа Бобринского. Впрочем, Екатерина была вольтерианка и Руссо называла сумасбродом, но в мыслях женевского мыслителя о воспитании находила все же большую долю истины а Омытый лучами летнего солнца в безоблачное утро, сад благоухал цветочными ароматами. Фонтаны постоянно увлажняли воздух, и легкий ветерок относил радугу мельчайших брызг на листву и газоны, зажигая в бисерных каплях бриллиантовые огни. Упоенно щебетали птицы. В доме, где все окна были открыты, Стояла приятная прохлада. Государня только что освежилась купанием, и еще влажные ее волосы были подвязаны батистом. Она сидела за легкой трапезой корсаковым оживленным ни на минуту не умолкавшим Рибасом и Бобринским, которого называла сынком. Он же обращался к ней матушка. Речь, между прочим, зашла о сумасбродном духе кудесничества – объявшим с некоторых пор почти все столицы народы и дворы Европы. — Я сему дурачеству никогда подвержена не была, — сказала государыня. — Шарлатанов терпеть не могу, и магикам при моем дворе места никогда не будет. Немецкие принцы окружены колдунами. Орлеанский выезжал в полночь в чистое поле к перекрестку, и там ведьмы ему пророчили. Людовик надевал фартук и шесть месяцев был масоном. Из королей я, братца Георга, зато уважаю, что хотя и толстый, глупый пьяницы и немец, но любит толстых женщин и презирает духовызывателей и мистиков. Я сама женщина полная, улыбаясь, добавила государыня. А фантастические туманы мне очень не по душе. Я люблю голубое небо, «Ясное солнечное сияние, чему мрак и все непонятное служит? Шарлатанству, обману, интригам, подлым делам?» Братцем Георгом государыня называла английского короля. «Осмелись доложить государыня, что мистические тайны не всегда являются во мраке», — возразил рибос «Хотя в книгах Моисея сказано, что божество любит обитать во тьме», Но, в свою очередь, апостол утверждает, что Бог есть свет, и в нем нет ни единой тьмы. «Мы, Господа Бога, чтим со всеми подданными нелицемерно», — важно заметила императрица, — «по обрядам и уставам святое греко-российской церкви. Но от духовозывателей, магии, колдуны более злого духа придерживаются». «Ища детьмы, суеверия и шарлатанства!» «Я к тому осмелился привести из Писания, что близ Неаполя, в голубом капре, есть свои таинства», — говорил Рибос. «Грот пронизан дневным сиянием, прошедшим сквозь воды залива и голубыми прозрачными тенями. В игре их воображение ясновидящих прозревает картины прошлого и грядущего. Из адептов, следующих в таинствах сего грота, можно указать графа Клеостра. Клеостра? Ах, мне много о нем говорили. Он уже несколько месяцев как появился в Петербурге и скрывается в погребах Ивана Перфилича Елагина. Между прочим, жаловался на него целителя лейб-медик Роджерсон. «Пока я не трогаю, пусть поживет». Граф Калиостро снискал громкую известность в Европе, заметил фаворит, поглощавший творог со сливками. Он вылечил подагру Ивану Перфиличу, матушка, подхватил Бобринский. «Случай с отысканием им столового серебра, пропавшего у князя Потемкина, был поистине замечательным», дополнил Рибос. «Итак у себя за утренним завтраком я нахожу целый хор хвалителей сего Калиостро», — улыбаясь, говорила Екатерина. С некоторых пор его имя постоянно на слуху. Ловкий, видно, в своем искусстве авантюрист. Впрочем, если Калиостро уже представлялся ко двору цесаревича, то и мы могли бы его повидать. Цесаревич задал ему такую задачу, которую он не нашелся, как выполнить». Императрица весело рассмеялась. Рассказ о своеобразном приеме Калиостро в Гатчине и герметическом опыте с треугольной шляпой целую неделю занимал двор. Однако столь насмешливая ауидиенция не уронила графа в глазах опытных придворных. Обращение цесаревича Павла Петровича с некромантом объяснили нежеланием возбудить недовольство монархини матери Павел Петрович до времени скрыл свои истинные чувства, приняв великого мужа вместе с дрессировщиком-осла мимоездом, возвращаясь с прогулки, и нарочно дал ему возможность произвести опыт с содержимым треугольной шляпы. Тонкие интриганы с хитрым видом намекали, что у магика поистине дело в шляпе. Госпожа Ковалинская поддерживала это объяснение. Так как на следующий день после ауидиенции Калиостро пробрался в сад при доме Бецкого и доверил изъеденной непогодами без носа без и почерневшей статуи некогда изображавшей великолепие письмо, затем благополучно попавшее в руки к его приятелю Рубано, то понятна затаенная радость, с которой полковник Д. Рибас и Байот услышал из уст самой государыни желание увидеть графа однако он ничем не выдал своих чувств. Но стал говорить, что тот интересен не как магик и некромант, за какового его почитают суеверные люди, но как изумительный фокусник. Так, посыпав стол цветными порошками, он прикрывает все скатертью, простирает руки и читает заклинания. Затем открывает, и стол убран живыми цветами». «Итак, Калиостро, недурной фокусник», — сказала Екатерина. «Тогда вот как можно устроить. Ни в царском, ни в зимнем специально давать ему ауидиенцию невозможно. Но Лев Александрович Нарышкин пригласил нас на праздник себе на дачу по Петерговской дороге. Там среди прочих увеселений может быть показан и итальянец». «Сообщите об этом Льву Александровичу» он весьма остроумный человек и сумеет устроить шутку более может быть тонкую нежели гатчинская а то и надо признаться несколько конюшни отдает все гатчинское не нравилось государне и она в данном случае осталась себе верна но сотрапезники ее до сих пор восхищавшиеся анекдотом скалеостра дрессированным ослом и треугольной шляпой не могли не согласиться с замечанием императрицы. Гатчинская шутка цесаревича Павла Петровича была грубовата. Путь из Петербурга в Петергоф, по которому некогда Екатерина шествовала во главе гвардейцев, добывая себе российскую корону, был любимым дачным местом ее вельмож. Но построенные ими здесь дачи скорее достойны были именоваться загородными дворцами, поражая изяществом архитектуры. Эти дачи-дворцы с усадьбами возвышались по обеим сторонам широкой, гладко укатанной и посыпанной песком дороги, где с утра до ночи сновали экипажи. Так как в садах многих вельмож ежедневно бывали бесплатные празднества, а на дачах заобеденный стол можно было попасть любому офицеру и дворянину, то и пешеходов на Петерговской дороге всегда хватало. Местность вокруг дороги соединяла первобытную красоту северной природы с ухищрениями садоводства и искусственных древних насаждений. По обеим сторонам «Золотого пути» Как чудесные видения возникали прекрасные здания, и казалось, что попал в какую-то неведомую страну, тем более что сады и парки, пейзажи переносили то в Италию, то в Голландию, то в Сансуси и Версаль, то в Винцер. Чудесное творение безграничной власти и неисчерпаемых богатств вельможного века Северной Остреи. Где ты? Куда исчезла? Не осталось от тебя никакого следа. Светлым августовским днем 1779 года, когда государыня с фаворитом Корсаковым направлялась на дачу обершталмейстера Льва Александровича Нарышкина, все цвело и красовалось вокруг, как бы олицетворяя собой счастье великой монархини. Екатерина всегда была в особенно приятном расположении духа, когда ехала по Петерговской дороге. Улыбка не сходила с ее уст, и голубые глаза с какой-то сладкой задумчивостью любовались прелестными пейзажами. Золотой путь открывался на границе города у так называемого выгонного рва, по зеленому берегу которого всегда бродили гуси и овцы жителей прилегавшей столичной окраины. Далее расстилался городской выгон с частью обнесенных изгородью заповедных лугов. На выгоне паслись стада, и эта мирная картина сразу переносила в сельскую идиллию. Девушки и парни из пригородных слободок, взявшись за руки, водили здесь с песнями хороводы а любители из мелкого чиновничества с самоварами приезжали на Синокос. Затем появлялась великолепная усадьба графа Строганова с английскими садами. Далее за дачей генерала Чечерина с башнями, рвами, подъемными мостами наподобие мрачной средневековой крепости находилась дача молодого вельможи графа Скворонского мужа племянницы светлейшего Екатерины Васильевны Энгельгард, фрейлины государни. На седьмой версте стоял известный еще со времен Петра Великого красный кабачок, славившийся вафлями, деревянными горами и картежной игрой с прелестницами в бриллиантах, шелках, кружевах, атласе и бархате. Государыня кивала благосклонно хозяину кабачка, с низкими поклонами встречавшего и провожавшего, стоя на крыльце своего заведения, императрицын экипаж. Вскоре за кабачком и должна была показаться дача Льва Александровича Нарышкина, «Левенталь» или «Га-Га». От Петерговской дороги дача была отделена парками. У фигурных металлических ворот с гранитными колоннами, на верхушке которых львы держали фонари, Стоял сам хозяин в сопровождении дворецкого и толпы скороходов. Государыня, въехав в ворота, приказала остановиться. Она пожелала пройти пешком боковыми дорожками к даче, как обычно любила, приезжая в Левенталь. После дороги приятно было пройтись и немного размяться. Лев Александрович поспешил лично отворить дверцу кареты, и помог гости выйти. Екатерина ласково поздоровалась с ним, подала ручку для поцелуя. Она любила его за неистащимую веселость и остроумие. Вышел Эпир, царь Эпирийский. Кареты и въезжавшие за ней экипажи с кортежем императрицы двинулись по главной прямой аллее к даче предшествуемые и сопровождаемые скороходами в крылатых шапочках и скадильницами в руках. Затем Екатерина изволила идти пешком по вьющейся среди деревьев и кустов приятной дорожке. По сторонам ее открывались лужки, холмики, мелькали беседки, статуи, мостики через прихотливо вьющиеся ручьи. Потом начался более глухой парк, и деревья стали тесниться к дорожке в приятных остроумных шутках с Львом Александровичем, государыня незаметно углублялась в чаще парка. Казалось, дорожка все дальше уводила высокую гостью от дачи, где предстояло торжество в ее честь. — Послушай, Лев Александрович, — сказала Екатерина, — куда ты изволишь меня вести Знаешь ли сам расположение своих парков? — Действительно, государыня матушка, — с тревогой отвечал Нарышкин, — «Не вышло ли греха? Может быть, не в ту сторону свернул? Если так, то не возвратится ли уже назад?» — спросил Корсаков. В самом деле по обеим сторонам дорожки высились седые кряжестые великаны, ели и сосны. Между ними лежал неубранный валежник и бурелом. «Куда же это вы меня завели, почтеннейший Орликин?» — говорила Екатерина, не изменяя царственному добродушию. Вдруг лес расступился Открылась живописная местность. Прямо среди цветников виднелся хорошенький домик с открытыми окнами и дверями. В нем стояли стол, кресла, на столе были фрукты в серебряных вазах, прохладительные напитки в кувшинах. Прирожденный орликин Лев Александрович остался верен жившему в нем демону всевозможных розыгрышей и остроумных неожиданностей. «Извольте войти, государьня — говорил он, — «в приятный домик, отведать фрукты и отдохнуть. Путь же нами пройденный, есть символ». «Но чего?» — милостиво улыбаясь, говорила Екатерина, входя. «Дикая часть парка означает Россию в том виде, в каком до золотых дней вашего правления она была». Сей же домик ничего не означает, кроме того, что в нем можно приятно отдохнуть. «Вечное чудачество!» — заметила императрица. Отведав фруктов и прохладительных напитков, она пожелала ознакомиться и с другими затеями Левенталя. Теперь путь шел среди приветливой долины, где зеленые газоны пестрели разнообразными цветами. Вдруг государыня услышала пастушью свирель. Следуя на ее звуки, подошла к холму, покрытому кустами, осыпанными розами. Наверху холма стояла хижина, крытая соломой. По склону холма рассыпалось стадо. Пастухи и пастушки рвали цветы. То были девицы и молодые люди лучших фамилий. Две пастушки филида и Лиза соответствующих их именам-костюмам, с посохами увитыми цветами, спешили сойти вниз и приветствовать великую монархиню прекрасными французскими стихами. То были дочери хозяина, Наталья и Екатерина Нарышкины. Государыня милостиво дала поцеловать прелестным девушкам руку и сама поцеловала их в уста, подобные розовым почкам. «Кончилось ли наше скитание, Лев Александрович?» – спросила затем Екатерина хозяина. Он обратил внимание монархине, что в просвете между двумя березовыми рощицами видна его дача. Пройти осталось совсем немного, но если ее величество еще не утомлены, можно было бы посетить уединенный домик в китайском стиле, где обитает некий пустынник. «Магик и предсказатель».